Глава пятая: Наконец-то наступает утро. Я ужасно утомлена, глаза словно набиты песком. Во рту мерзкий вкус. Я полощу рот розовой водой и осторожно выплевываю ее в умывальник. Но от отчего я не в силах избавиться, так это от застрявшего в голове страшного образа Пиппы, превратившейся в чудовище. Это всего лишь сон, Джема. Это просто сон. Тебя мучает угрызение совести. Напрасно. Пипа сама решила остаться там. Это был ее выбор, не твой. И пусть так и будет. Я еще раз полощу рот, как будто это может помочь в моих несчастьях. Длинные ряды столов накрыты для завтрака. Перед каждой четверкой приборов стоят в серебряных вазах зимние букеты из папоротника и пуансеттии. Это выглядит чудесно. Я перестаю думать о снах и вспоминаю, что нынче Рождество. Я присоединяюсь к Энне Фелисити, и мы молча стоим у своих стульев, ожидая, когда миссис Найтвинг соизволит дать команду. Возле каждой тарелки чашка с вареньем и большой кусок масла. Воздух наполнен соблазнительным ароматом бекона. Ожидание превращается в настоящую пытку. Наконец, миссис Найтвинг встаёт и предлагает нам склонить головы. Молитва на редкость коротка, что кажется мне проявлением милосердия и вот уже нам дозволено занять свои места за столами. «Вы заметили?» — театральным шепотом спрашивает Марта. Она — одна из преданных приспешниц Сесилии, одевается на тот же манер и даже приобрела отдалённое сходство с ней. Обе одинаково застенчиво хихикают и стараются улыбаться весьма сдержанно. Но впечатление создается такое, что они набили рот хлебом и никак не могут его проглотить. «Заметили, что?» — спрашивает Фелисити. «Что у нас новая учительница?» — поясняет Марта. «Вон там, видите? Она сидит рядом с мадемуазель Лефарш». Мадемуазель Ли Фарш, наша пухленькая француженка, вместе со всеми учителями сидит за длинным столом, стоящим немного в стороне. Она недавно познакомилась с детективом из Котланд-Ярда, инспектором Кентом, который всем нам очень понравился». И с тех пор мадемуазель Ли Фарш стала носить более яркие и более модные платья. Однако её благоприобретённый бодрый вид ничуть не отражался на ее отношении к моему плохому французскому. Головы учениц то и дело поворачиваются в сторону новой учительницы, сидящей между мадемуазель Ли Фарш и миссис Найтвинг. На новенькой серый фланелевый костюм на лацкан она приколола веточку астралиста. Я сразу узнаю в ней ту женщину, которая прибыла в школу глухой ночью. Я могла бы рассказать об этом другим. Это, безусловно, привлекло бы всеобщее внимание, добавив мне популярности. Но, скорее всего, Сесилия тут же помчалась бы к миссис Найтвинг и сообщила о моей непонятной ночной активности. Поэтому я молча ем инжир. Миссис Найтвинг поднимается, чтобы что-то сказать. Мои вилки, потянувшиеся за кусочком радости, Приходится тихо лечь на тарелку. Я мысленно произношу молитву о том, чтобы речь директрисы оказалась как можно короче, хотя это примерно то же самое, что молиться о снегопаде в июле. «С добрым утром, девушки!» «С добрым утром, миссис Найтвинг!» — хором отвечаем мы. «Хочу представить вам мисс Макклити, нашу новую учительницу живописи. Но кроме рисования и, собственно, живописи, Мисс Маклити отлично владеет латинским и греческими языками, умеет играть в бомбинтон и стрелять из лука. Фелисити расцветает в улыбке. Только мы с Энн знаем, как ее порадовало услышанное. В сферах Фелисити стала весьма искусной лучницей. И это, без сомнения, ошеломило бы тех, кто полагал, что ее интересуют только последние парижские моды. Миссис Найтвинг тем временем продолжает. «Мисс Маклите приехала к нам из весьма уважаемой школы Святой Виктории. Что в Уэльсе? Должна сказать, мне воистину повезло, потому что мисс Маклите уже много лет моя самая близкая подруга». И при этих словах миссис Найтвинг тепло улыбается новой учительнице. «Потрясающе! Оказывается, у нашей директрисы есть нормальные человеческие зубы». А я-то всегда полагала, что миссис Найтвинг вылупилась из драконьего яйца. А то, что у нее имеется близкая подруга, вообще за пределами моего разумения. «Я не сомневаюсь», — продолжает миссис Найтвинг, «что она внесет бесценный вклад в процесс обучения здесь, в школе Спенс. И прошу вас принять ее сердечно. Мисс Брэдшоу, возможно, вам захочется спеть какую-нибудь песню для нашей мисс Макклити». Думаю, нас всех порадовало бы что-то праздничное. Эн послушно встает и по проходу между столами выходит вперед. Ей след шелестит легкий шепот звучит пара насмешек. Другим девушкам, похоже, никогда не надоест издеваться на Дэн, ведь она всегда склоняет голову и молча терпит их жестокость. Но когда она открывает рот и начинает петь, как роза вечная в цвету, даже самые безмозглые критики замолкают услышав ее чистый, сильный, прекрасный голос. Песня заканчивается. Мне хочется вскочить и бурно зааплодировать, крича «Браво! Браво!». Но вместо этого я вынуждена коротко и вежливо похлопать в ладоши, пока Энн возвращается на место. Сесилия и ее подружки делают вид, будто вовсе не видят Энн, словно она и не пела только что перед всей столовой, полной народа. Как будто ее для них просто не существует как будто она призрак. «Ты была великолепна!» шепчу я на ухо Энн. «Нет», — возражает она краснее. «Это было ужасно». И Тем не менее, на ее лице осторожно возникает застенчивая улыбка. Мисс мак встает встаёт и обращается к нам. «Спасибо, мисс Брэдшоу. Это было милое начало вашего дня». «Милое начало? Просто чудесно. То есть даже замечательно». Мисс тут же решаю я, начисто лишена чувств. Мне пришлось поставить ей две дурные отметки за поведение в моей невидимой книге счетов. А мисс Маклитти продолжает. «Я с нетерпением жду, когда познакомлюсь с каждой из вас и надеюсь быть вам полезной. Возможно, я покажусь вам взыскательной учительницей, но я ожидаю от вас постоянного усердия». Однако я думаю, вы увидите, что я вполне справедлива. Если вы будете стараться, вы будете вознаграждены. Если нет, то придется смириться с последствиями». Миссис Найтвинг сияет. Она нашла родственную душу. Человека, который избегает всех человеческих радостей. «Спасибо, мисс МакЛити», — говорит она. Но она при этом сидит. Что значит? Мы наконец-то получаем благословение приступить к еде. «Ах, великолепно! Теперь примемся за бекон. Я перекладываю на свою тарелку два толстых ломтя. Они просто божественные». «Похоже, дамочка из веселеньких. с хитрым видом шепчет мне Фелисити. Остальные девушки хихикают, не разжимая губ. Только Фелисити может позволить себе так открыто говорить дерзости. Если бы подобное замечание сделала я, его встретили бы гробовым молчанием. «У нее необычный акцент», — замечает Сесилия. «Иностранный». «Да, мне он тоже не кажется похожим на уэльский», — соглашается Марта. «Скорее шотландский, я бы сказала». Элизабет пула опускает два куска сахара в чашку с отвратительным чаем и изящно помешивает ложечкой. У нее на руке тонкий браслет из золотого плюща, без сомнения подаренный ей дедушкой который, по слухам, богаче самой королевы. «Полагаю, она может оказаться ирландкой», говорит она своим напряженным, высоким голосом. «Надеюсь только, что она не католичка». Я решаю не тратить усилия и не напоминать ей, что наша экономка Бригит ирландка и католичка. Для людей вроде Элизабет ирландцы хороши, когда они на своем месте. И это место где-нибудь под лестницей помещениях для прислуги. «Я искренне надеюсь, что она окажется получше, чем мисс Мур», бросает Сесилия, откусывая от намазанного джемом тоста. При упоминании имени мисс Мур Фелисити и Энн затихают и опускают глаза. Они, конечно же, не забыли, что нашу предыдущую учительницу уволили из-за нас. Выгнали женщину, которая отвела нас в пещеру в лесу за школой Спенс и показала примитивные настенные росписи, Изображающие богинь. Мисс Мур рассказала, что мой амулет связан с Орденом. Мисс Мур стала моей подругой. Я скучаю по ней. Сесили морщит хорошенький носик. «Все эти её истории насчет женщин-магов? Как они там назывались?» «Орден», — тихо произносит Энн. «Ах, да, Орден. Надо же! Женщины, которые умели творить иллюзии и изменять мир». Эти слова вызывают смех у Элизабет и Марты, что привлекает внимание наших наставниц. «По мне? Так это совершеннейшая чепуха», — понизив голос, сообщает Сесилия. «Но это ведь просто миф. Мис Мур именно так и говорила». Я стараюсь не встречаться взглядом с Фелисити или Энн. «Вот именно. Но зачем она нам рассказала все эти глупости о каких-то там волшебницах? Ей следовало учить нас рисовать хорошенькие картинки» а не таскать сырые пещеры, чтобы мы там рассматривали примитивные царапины, изображающие каких-то древних ведьм. Чудо просто, что мы не простудились насмерть. Тебе совсем не обязательно говорить об этом с таким страдаческим видом», злым голосом произносит Фелисити. «Но это же правда. В конце концов, она просто получила то, что заслужила. Миссис Найтвинг была совершенно права, уволив ее. А ты была точно так же права, Фелисити?» возложив вину на того, кто и был виноват, на Мисмур. Если бы не она, то, может быть, наша дорогая пипа Сесилия умолкла, не договорив. «Может быть, что?» Ледяным тоном спрашиваю я. «Мне не следует об этом говорить», — сомнение произносит Сесилия. «Она похожа сейчас на кошку, которая держит в зубах мышонка». Пипу убила эпилепсия», — говорит Фелисити, комкая салфетку. «Она болела», — Сесили понижает голос. «Но именно Пиппа первой сообщила миссис Найтвинг о том отвратительном дневнике, который вы все читали. Именно она призналась, что вы ночью ходили в пещеру и что никто иной, как мисс Мур, внушила вам эту идею. По-моему, это очень странное совпадение. А ты как думаешь?» «Ячменные лепешки сегодня необыкновенно вкусные», — говорит Энн, пытаясь перевести разговор на другую тему. Она не выносит конфликтов. Ей вечно кажется, что в ссорах каким-то образом виновата только она и никто больше. «Да в чем ты ее обвиняешь?» — выпаливаю я. «Думаю, ты прекрасно поняла, что я подразумевала. Я больше не в силах сдерживаться. Мисс Мур только в том и была виновата, что рассказала нам кое-что из фольклора, и нам совершенно незачем о ней говорить». «Ну и ладно», — со смехом соглашается Сесилия. Остальные присоединяются к ней. Сесили, конечно, полная идиотка, но почему она постоянно мудряется заставить меня почувствовать себя дурой? «Впрочем, ты могла бы и поддержать меня, Джемма. Ведь, насколько я помню, разговоры начались прежде всего из-за того странного амулета, что ты носишь. Напомни, как он называется?» Около полумесяца», — отвечает за меня Энн. К ее нижней губе прилипла крошка. Элизабет кивает и решает подбросить дровишек в огонь. «А мне кажется, ты так и не рассказала нам толком, откуда он у тебя взялся». Эн перестает жевать лепешку. Ее глаза округляются. Фелисити бросается в бой. Она рассказывала, этот амулет подарила ее матери какая-то деревенская женщина для защиты. Такой в Индии обычай. Это амулет Ордена. Матушка передала его мне перед тем, как умерла. Моя матушка, Мэри Доут, вместе со своей подругой Сарой Ристуом совершили чудовищный поступок, принесли жертву темному духу в этой самой школе больше двадцати лет назад, и это уничтожило орден. «Да, это действительно так», — тихо говорю я. «Похоже, там было что-то нечисто», — заявляет Сесилия, обращаясь к своим приспешницам громким шепотом с расчётом на то, что я услышу каждое слово. «Я бы ничуть не удивилась, если бы та мисс...» Сесили внезапно умолкает, чтобы усилить эффект. «Мне не следовало заглатывать наживку, но я не выдерживаю». «Она что?» «Мисс Дойл, разве вы не знаете, что подслушивать чужие разговоры весьма невежливо?» «Что?» — настойчиво повторяю я. Сесили нагло ухмыляется. «Оказалась ведьмой». Сильной стороной ладони я резко опрокидываю чашку с вареньем, стоящую у тарелки Сесилия. Ягоды клубники рассыпаются, летят прямо на платье Сесилии. Ей придется переодеться перед уроком мадемуазель Фарш. Она опоздает и потеряет несколько хороших отметок по поведению. Сесилия в ярости вскакивает. «Ты это нарочно сделала, Джема Дойл!» «Ой, какая я неуклюжая!» Я корчу рожу, оскалив зубы. «А может, это колдовство?» Миссис Найтвинг звонит в колокольчик. «Что там происходит? Мисс темпл Мисс Дойл? Что за сцену вы устроили?» «Мисс Дойл нарочно опрокинула варенье мне на платье!» Я встаю. «Это была случайность, миссис Найтвинг. Я просто сама не понимаю, как могла оказаться столь неловкой. Дорогая Сесилия, позволь помочь тебе». И с улыбкой. Демонстрирующей наилучшие манеры и намерения, я начинаю промокать платье Сесили своей салфеткой, чем довожу ее до полного бешенства. Она отталкивает мою руку. «Она лжет, миссис Найтвинг! Она сделала это нарочно! Ведь правда, Элизабет?» Элизабет, как послушная собачонка, готовая во всем поддержать Сесили. «Да, миссис Найтвинг! Она нарочно! Я видела!» Но мне на помощь приходит Фелисити. Это ложь, Элизабет Пул. Ты прекрасно знаешь, что это была чистая случайность. Наша Джема никогда бы не позволила себе столь недоброго поступка. Ну, это тоже ложь. Однако я за нее благодарна. Марта вступается в защиту Сесилии. Да она постоянно цепляется к нашей Сесилии. Она совершенно не цивилизованная девушка, миссис Найтвинг. Я возмущена, — восклицаю я. И бросаю взгляд на Энн, надеясь на ее поддержку. Энн смиренно сидит за столом, продолжая есть и не желая ни во что вмешиваться. «Довольно!» — резкий голос миссис Найтвинг заставляет всех нас умолкнуть. «Хорошее же вы устроили приветствие нашей мисс Макклити. Она, пожалуй, захочет уложить свои вещи и сбежать куда-нибудь в горы, лишь бы не оставаться среди подобных дикарей. Я, безусловно, не могу выпустить вас в ничего не подозревающий Лондон, словно каких-нибудь псов бога Годеса. Следовательно, сегодняшний день вы проведете, совершенствуя свои манеры и повторяя молитвы, пока не поймете, что именно может позволить себе леди из школы Спенс, не роняя своего достоинства. А теперь спокойно закончим завтрак, без новых непозволительных взрывов. Выслушав выговор, мы садимся и возвращаемся к завтраку. «Если бы я не была хорошей христианкой, я бы, пожалуй, сказала, что именно я о ней думаю». Говорит Сесили так, как будто я не могу ее услышать. А вы христианка, мисс Темпл. Что-то я в этом не уверена. Не остаюсь в долгу я». «Да что вы можете знать о христианском милосердии, мисс Дуэл, если вы выросли среди индийских язычников?» Сесили поворачивается к Энн. «Энн, дорогая, тебе бы стоило быть поосторожнее и не заводить слишком близких отношений с этой девицей», говорит она, косясь в мою сторону. Она может основательно подпортить твою репутацию. А ведь это, по правде говоря, единственное, что у тебя есть, чтобы устроиться гувернанткой. Да, мне довелось встретиться с настоящим дьяволом. И имя этого дьявола — Сисили Темпл. Эта злобная жаба прекрасно знает, как посеять в душе Энн страх и сомнения. Бедная сирота Энн, школьная стипендиатка, которая находится здесь исключительно по милости какого-то дальнего родственника. Ей ведь придется после окончания школы зарабатывать себе на жизнь. Сесили и ей подобные никогда не примут Энн в свою компанию. Но они забавляются, используя несчастную девушку, когда им это выгодно. Если я надеялась, что Энн хотя бы в таком случае осмелится подать голос, я здорово ошибалась. Энн не думает говорить. «Знаешь, Сесили, ты ведь на самом деле настоящая гадина!» Или «Знаешь, Сесили?» Тебе следует постоянно благодарить небеса за твое богатство, потому что с таким лицом тебе без него никак не обойтись. Или... Знаешь, Сесилия, Джема — моя самая лучшая настоящая подруга. Я никогда, никогда не скажу ни слова против нее. Нет. Энн сидит молча, позволяя Сесилии думать, будто она победила. Еще то, что сделала Сесилия, заставляет Энн на краткое мгновение почувствовать себя принятой в ее круг хотя на самом деле нет ничего более далекого от истины. Картофель уже остыл и потерял вкус, но я все равно съедаю его, как будто я совершенно лишена чувств, как будто мне не причиняют ни малейшей боли злобные выходки девиц, как будто они для меня не более, чем шум дождя. Когда опустевшие тарелки убраны со стола, нам приходится оставаться на местах и вытерпеть долгий урок хороших манер. С утра идет снег. «Я никогда не видела снега, и мне очень хочется выйти на улицу и прогуляться в этой пьянящей белизне, ощутить настоящий зимний холод, поймать на кончик пальца снежинку». И слова миссис Найтвинг проходят мимо меня. «Если вы желаете, чтобы общество отнеслось к вам с пренебрежением и вас вычеркнули из списка визитеров в лучших домах, идя танцевать...» Вы никогда не должны просить джентльмена подержать ваш веер, букет или перчатки во время танца, если только вы не пришли на бал именно с этим джентльменом, и он вам не родственник. Поскольку у меня нет знакомых джентльменов, кроме отца и брата, это меня не должно особо заботить. Впрочем, это ведь не совсем правда. Я знаю еще и Картика. Вот только едва ли нам доведется встретиться в лондонских бальных залах. Какие новости он мне принёс? Надо было сбежать и найти его на обратном пути из церкви. Наверное, он считает меня очень глупой. Первыми в столовую должны входить леди высшего ранга. Хозяйка дома входит последней, следом за гостями. Говорить громко или смеяться на улице — признак дурного воспитания. Каких-либо взаимоотношений с мужчиной, который пьянствует либо подвержен другим порокам, следует избегать любой ценой. Иначе он может запятнать вашу репутацию. Мужчина, который пьянствует. Отец, мне хочется прогнать эту мысль. Я вспоминаю его таким, каким видела в октябре. С глазами, остекленевшими от опиума, с дрожащими руками. В тех немногих письмах, что я получила после нашей встречи от бабушки, она вообще не упомянула о его здоровье, о его пагубной привычке. Возможно, он исцелился. Станет ли он тем отцом, которого я помнила, весёлым мужчиной с сияющими глазами и остроумием, заставляющим всех смеяться? Или же он останется тем отцом, которого я узнала после смерти матушки, Опустошенным человеком, который как будто и не замечает меня больше? Леди не могут покидать бальный зал без сопровождающего. Это может возбудить сплетни. Снег скапливается снаружи на подоконнике. Строя на нем крошечные холмистые деревушки. Белизна снега, белизна наших перчаток, белизна кожи Пиппе. Они идут за тобой, Джемма. Меня пробирает дрожь. Она не имеет никакого отношения к холоду. Она связана с тем, чего я не знаю. С тем, что я боюсь узнать.